Это опять был особенный сон. Он был на трибунах большого стадиона, наполненного зрителями. Дэйв сидел на очень удобных местах, не слишком высоко и далеко. Слева и справа от него находились, судя по одежде, какие-то знатные люди. Полукруглая песчаная арена была совсем недалеко. Да до сцены, располагающейся на небольшом возвышении, было почти рукой подать. Рядом со сцены находился наполненный водой прямоугольный бассейн, примерно 5 на 10 метров. «Вторые ежегодные испытания юных мастеров разума объявляются открытыми. Представленные ранее участники продемонстрируют уважаемой публике и судим свои способности в первом испытании. Телекинезис!» — провозгласил Герольд перед сценой приглашается неподтвержденный барон Вальштейн!» из небольшой группы подростков стоявших в ряд вдоль края арены вышел юноша в ярко синем кафтане и голубых бархатных брюках взоошел на деревянную сцену и поклонился в сторону где сидел дэйв приступайте сказал кто-то чуть ниже дэйв привстал и посмотрел на трибуны прямо под ним через три ряда Стояло девять каменных столиков, за которыми сидели судьи в одинаковых серых мантиях. «Дорогой, а что они должны сделать сейчас?» — поинтересовался юный женский голос позади Дэйва. «На первом испытании они должны показать способность к перемещению вещества при помощи силы, дорогая. Перемещение воды считается самым сложным. Тут нужно думать о каждой капле», — ответил голос немолодого мужчины. Юноша в синем повернулся к бассейну, закрыл глаза и протянул руку вперед. «Слабак — Слабак! — крякнул старик в смешном черном берете с пером, сидящий справа от Дэйва. — Безостаточной кинестетики не может! На кой ему рукой-то махать? И сам раздосадованно махнул рукой в сторону юноши. Тем временем из бассейна поднялся небольшой шар воды размером с баскетбольный мяч поднялся неуверенно, пошатываясь и постоянно меняя форму, сплющиваясь и перекашиваясь из стороны в сторону. «Достаточно!» — прозвучало отсуде внизу. Вода с брызгами плюхнулась обратно. Покрасневший юноша нервно поклонился и ушел обратно в строй испытуемых. Следом за ним вышел светловолосый парень в светло-коричневых одеждах. Ему удалось поднять куда больше. Его шар был метра два в диаметре, идеально круглый, без какой-либо ряби на поверхности. После команды судьи он плавно опустил воду обратно в бассейн так, что обошлось без брызг. Но на старика рядом с Дэйвом было не угодить. — Позор для отца! — пробурчал тот под нос. — Дяд бы в гробу перевернулся, если бы увидел. И тут Дэйв вздрогнул. «Для испытаний приглашается неподтвержденная княгиня де Клэр. От группы испытуемых отделилась фигура девушки в черном. Она была одета очень необычно. Короткая черная кожаная куртка до талии со множеством тускло поблескивающих красной медью застежек и пряжек плавно переходила в такого же цвета кожаные брюки с такими же медными украшениями. Поверх брюк была надета еще и черная кожаная юбка с большим разрезом до пояса с одного бока. По ткани юбки разбегалась узорами вьющаяся медная проволока. На голове у девушки был свободно не спадающий на лицо и плечи черный капюшон, скрывающий глаза. Сначала Дэйв решил, что это Ирма, и он видит сон про завтрашнее испытания, но тут не откинула капюшон, и длинные светло-каштановые волосы рассыпались по плечам. «Ирен! Ма Тирмы!» — понял он. «Дорогой, а почему она не в цветах своего герба, как остальные?» — спросил женский голос позади Дейва. «Не знаю. Сам поражен», — ответил мужчина. «Приступайте», — произнес судья после некоторой паузы, в течение которой он так и не дождался от девушки поклона. Ирэн не шелохнулась. По трибунам пронесся восхищенный вздох. За спиной девушки поднялась воздух вообще вся вода, причем сохраняя прямоугольную форму бассейна. «Эвана как! Не подкачала девочка!» Старик справа улыбался и нетерпеливо потирал руки. «Вот это школа! И кровь!» «Достаточно!» — произнес судья. Параллелепипед воды плавно опустился назад в бассейн, девушка все так же без поклона повернулась и ушла обратно в строй, опять накинув на голову капюшон. Следом за ней вышел высокий темноволосый юноша. Что-то в его чертах показалось Дэйву смутно знакомым, как будто они с ним где-то уже мельком виделись. — Неподтвержденный князь гарах так его представили. Этот тоже был одет в черное, но не в строгую кожу, а в богато расшитый серебром бархат. Гаррех поклонился, причем сделал это дважды, сначала как все в сторону судей, а затем, приложив руку к груди, отвесил поклон кому-то персонально на трибунах. Он также легко, не убирая легкую ироничную улыбку с лица, поднял всю воду из бассейна. Затем Красуя заставил водяной параллелепипед несколько раз перевернуться в воздухе, прежде чем позволил ему вернуться обратно в каменную чашу. «Есть все-таки молодежь, есть! Не все еще мозги в праздности растратили, — радовался сосед Дейва. Остальные испытуемые не показали ничего выдающегося на фоне рены Гарреха». Дэйв только обратил внимание на полноватого юношу из рода Бжезинских. Это была фамилия Марьяны. Он явно был слабым мастером, но сумел сделать из своей слабости красивое шоу. Его сил хватило только на то, чтобы срывать с поверхности воды отдельные капли, но зато эти брызги поднимались вверх, танцуя в сверкающем на солнце и порождающем радугу вихри из капель воды. «Вторая часть испытаний! Креационизм!» — объявил Герольд. «Креа... что это, дорогой?» — раздался сзади голос девушки. «Теперь юные мастера должны проявить себя в искусстве создавать новые предметы, дорогая. Креационизм — создание нового!» — терпеливо пояснил ее спутник. На арену вынесли ведра с какими-то камнями, разноцветным песком и жидкостями. «Минералы и вещества, которые могут потребоваться юным дарованием для тех предметов, что они хотят создать», — объяснял мужчина позади. На этом этапе провалились многие. Юноша в синем как ни старался, так и не смог ни во что превратить клубящиеся смерчики из разноцветного песка. Блондин в коричневом воспользовался какими-то рыжими камнями и превратил их в меч. «Тоже мне превращение! Руду в железо! Даже углерода не добавил для стали-то! Это не меч, а позорище!» — сокрушался старик в берете. И Рен вышла на сцену, улыбаясь. Видимо, в этом испытании она была уверена. С арены поднялся небольшой смерч из песка, который тут же закружился вокруг вытянутой ладони, совсем как у Ирмы, когда она хлеб творила. Вихрь засверкал на солнце, и в руке Ирэн возник стеклянный бокал из разноцветного желто-зеленого стекла с золотыми узорами. Но на этом ее номер не закончился. Она сделала жест, как будто зачерпывает что-то из воздуха, и тут в бокал сверху упал отчетливо видимый солнечный луч. Как это могло быть в прозрачном воздухе, в солнечный день, когда Арена и так была залита солнцем? Дэйв не понял. «Вот же умница!» — захихикал старик. «Как она это? Линзы, что ли, подвесила специально?» Луч тем временем наполнял бокал колышущийся светящейся золотистой жидкостью. И рэн поставила бокал на край сцены. «Благодарим вас!» — донеслось от судей. Ирэн повернулась, чтобы уйти со сцены, но в последний момент, обернувшись через плечо, щелкнула пальцами, и жидкость в бокале вспыхнула и загорелась неярким синим пламенем. Трибуны зашумели. «Спирт!» — воскликнул старик. «Будь я проклят, если это не крепкое яблочное бренди!» гарах подло повторил номер девушки. Он сотворил золотой поднос, на котором стояло девять бокалов и хрустальный графин, в котором сразу, без всяких трюков со светом, заплескалась темно-красная жидкость. Юноша с поклоном отправил поднос в полет, и каждый бокал слетал на столик очередного судьи, наполняясь вином из графина прямо в воздухе. — А букет неплохо, господа магистры! — раздалось снизу от первого смельчака, отхлебнувшего из бокала. «Да он же специально повторяет все за матерью Ирмы, делая просто чуть больше. Она наверняка могла сделать все то же самое, что и этот пижон. У него преимущество в том, что она идет перед ним», — понял Дэйв. И тут вспомнил, что Эрен никогда не именовалась великой княгиней. А значит, в этом году, после вот конкретно этих испытаний, сильнейшим признали именно этого молодого гарраха. Дэйв с неприязнью посмотрел на юношу на арене, А тот внезапно ухмыльнулся и поправил тёмные волосы очень знакомым жестом. И тут он вспомнил. Майский вечер. Московский бульвар возле его школы. Перед тем, как державший девушку за шею парень наклонился к её уху, он точно так же поправил непослушную чёлку. Конечно, на бульваре он врезал не этому юноше. Всё-таки эти испытания происходили много лет назад. Но юный гарах во сне был очень похож на ту сволочь на бульваре. Вернее, наоборот, сын был очень похож на отца. Вот, значит, кому он двинул по лицу тогда. Сыну великого князя, который тоже, если верить учителю, в свое время выиграл испытание и вошел в совет ордена. За остальными он уже не следил, присматриваясь, как ведут себя в строю Ирены гарах Судя по взглядам, которыми те обменивались друг друга, они, мягко говоря, недолюбливали. Гарах с его издевательской ироничной улыбкой и собранная Ирэн, надвигавшая на лицо капюшон, каждый раз уходя со сцены. Дэйв отвлёкся от них только когда объявили бжизинского. Юноша вышел на сцену, улыбнулся, поклонился, затем поклонился ещё раз изобразил залу аплодисменты, после чего покинул сцену. По трибунам пронёсся смешок. Кто-то даже зааплодировал. «Испытание третье! Витализм!» — объявил Герольд. В этот момент Дэйва выдернула из сна. «Просыпайся, Соня!» — повторила голова Ирмы, высовывающаяся из-за приоткрытой двери. Когда девушка убедилась, что он открыл глаза, то добавила... «Жду тебя внизу через полчаса. Одевайся». Дверь захлопнулась. Дэйв быстро оделся и умылся из прибитого к стене железного умывальника, куда предварительно надо было налить воду из стоявшего рядом кувшина. Он был все в том же коричневом кожаном костюме, делавшем его таким похожим на отца, каким он видел его в своем сне, и в земных кроссовках, которые он так и не удосужился сменить на местную обувь. «Если мы задержимся в столице, надо себе хотя бы какую-нибудь смену одежды купить. И ботинки обязательно», — подумал он. Когда Дэйв спустился в холл, Ирмы там еще не было. Он начал нервно ходить по скрипучему деревянному полу из угла в угол, пока не услышал шаги сверху. Выйдя из-под лестницы, он посмотрел вверх и замер, забыв даже, как дышать. Чёрная курточка со множеством медных застёжек, чёрные кожаные обтягивающие брюки с медной прострочкой, прикрытые сверху странной юбкой с медными же узорами и разрезом почти до пояса. Из-под юбки виднелись сапожки, сделанные из переплетения чёрных, золотых и медных металлических нитей. На плечах Ирмы лежал чёрный капюшон. На фоне её белых волос костюм выглядел вдвойне контрастнее и ярче. Девушка была прекрасной копией своей матери. «Вот почему ей так важно было содержание этого рюкзачка, которое она все это время таскала с собой», — понял Дэйв. Наряд был крайне вызывающим. От его обладательницы и так буквально излучались опасности, агрессия, так еще и у многих судей сегодня наверняка живы в памяти выступления ее матери. А вдруг среди судей будет тот самый гарах Гаррах? Ну... «Как тебе вид?» — спокойно и немного грустно спросила Ирма. Дэйв молча восхищенно покачал головой. Затем, смущаясь, произнес. «Ты... ты... удивительная и красивая. Никогда тебя такой не представлял. Ты сейчас выглядишь даже круче, чем...» Тут он себя отдернул, но Ирма и так догадалась. «Ты ее такой видел!» Дэйв кивнул. Девушка спустилась со ступенек, На небольших каблуках она теперь была выше его. Расскажешь мне потом? Я почти не знаю, как прошли ее испытания, только совсем немного и в пересказе бабушки, но не сейчас. Не отвлекай меня, мне надо собраться». Они шли по улицам молча. Дэйв периодически с удивлением поглядывал на девушку. Он привык видеть ее в светлом, что благодаря цвету ее волос делало ее чем-то похожим на ангела или фею, как он когда-то называл ее, сейчас рядом с ним шел совсем другой человек. У нее даже походка изменилась, и Дэйв едва за ней поспевал. Сегодня она точно была не феей. Как минимум ведьма. Или даже действительно демон. Вот что приходило на ум. Такая аура решительности и злой смелости окружала Ирму. Когда она взглянула на него, то Дэйв вздрогнул. Привычная синева исчезла, как не бывало. Он увидел вместо глаз два распахнутых окна в черный грозовой шторм. Радужка была просто огромной, заняв почти весь глаз, и где-то там, в черничной темной глубине грозовой тучи, даже проскакивали холодные молнии. После этого Ирма накинула на голову тот самый закрывающий пол лица капюшон. — Спрячешься так среди зрителей ага, — подумал Дейв. Она среди толпы даже не как белая ворона в стае черных. Она как пантера среди стада белых овечек. От нее люди шарахаются. Встречные прохожие действительно расступались перед ней некоторое время еще оглядывались вслед. Да его оставалось только ждать чуда, чтобы среди всех этих людей не было ни одного приспешника у Ордена. Он напряженно следил за реакцией прохожих. Не мелькнет ли в чьих-нибудь глазах ликования от того, что он узнал девушку? Может, поэтому он заметил, что одно и то же лицо показалось ему на глаза уже дважды. В прошлый раз этот невысокий худой человечек в шляпе прошел далеко в стороне, удивленно обернувшись след Ирме, как и многие другие. И вот он же опять идет навстречу. Да так близко, что еще чуть-чуть и плечом заденет, а сам все под капюшон старается заглянуть. Как только тот миновал их, Дэйв обернулся вслед. Мужчина в шляпе так ускорил шаг, что чуть ли не бегом припустился. Дейв схватил Ирму за рукав и остановил ее, кивнув вслед убегающему. «Он тебя узнал». Она обернулась и нахмурила брови. Невидимая сила подкинула мужчину и припечатала к стене ближайшего дома. Каменная кладка вдруг ожила. Камни задвигались, поглощая и замуровывая в толще стены соглядатая ордена. Тот даже вскрикнуть не успел. Дэйв огляделся. Свидетелей происшествия не было. Немногочисленные прохожие были далеко, и никто не смотрел сейчас увы, в их сторону. «Ты его что, навсегда туда?» Ирма укоризненно посмотрела на него. «Хорошо ты обо мне думаешь. Я что, зверь, что ли, какой?» Стена отпустит его, как только я выйду на арену. Дышать ему там есть чем. Больше неприятностей на пути не было. Они дошли до Стадиуса и остановились неподалеку от стражников, которые проверяли приглашение у всех входящих. «Иди, там твой турнир вот-вот начнется. Я пока спрячусь в тех служебных помещениях». Иерма кивнула на неприметную дверь в стене под трибунами. «И выйду, как только меня объявят». «Дверь-то, наверное, закрыта», — сказал Дэйв. Но Ирма так скептически на него посмотрела, что он понял, что для мастера разума и ее уровня он сморозил страшную глупость. Ее сейчас не то, что двери и стены, ее скалы не остановят. «Удачи тебе», — сказал он. «И тебе удачи. Я приду поболеть за тебя на вторую часть турнира». Ирма крепко сжала его руку, а затем оттолкнула. «Ну, иди уже».